Часть вторая. Голосовые, вербальные и визуальные сигналы. Голосовые сигналы. Глава 7. Мощное звучание. "Откуда ты, Кэмерон?" спрашивает Лорен. "Из штата Мен", отвечает он. "Не припомню, чтобы встречала кого-нибудь оттуда." Потому что я единственный, с кем тебе нужно познакомиться. Лоренс смеётся. А ты мне нравишься. Правда нравишься. У Лоренс Спид и Камерона Гэмлтона свидание вслепую, буквально. Они участники сериала Netflix Любовь слепа, где 30 мужчин и женщин встречаются друг с другом в разных капсулах. Они могут разговаривать, но видеть друг друга им запрещено. К концу шоу кто-то из них возможно обручится. Звучит всё реалистично. Я тоже так думала, но потом произошло нечто удивительное. Лорен и Кэмерон быстро находят общий язык и вскоре начинают узнавать друг друга ближе. К концу их первого свидания между ними уже пробежала искра. Чёрт возьми, мне правда хочется узнать тебя поближе, говорит Кэмерон. Я знаю, что ты мне нравишься, сказала Лорен. Ты мне тоже. Мне нравится твой голос. Звучит очень приятно. Оба какетливо смеются. В следующие несколько дней Кэмерон и Лорен ходят на свидания вслепую, пытаясь узнать друг друга, но общаются через стену. Они могут только слышать голоса друг друга и отвечать на вопросы. Никакого языка тела, невербальных сигналов, прикосновений, зрительного контакта, только голос. На четвёртый день знакомства Лорен и Кэмерон говорят, что любят друг друга. На пятый день Кэмерон заявляет. «Я уверен, что она та самая. Я готов сделать Лорен предложение». И делает в тот же день. А Лорен принимает его. Да, вы все верно поняли. Они обручились вслепую всего через пять дней после того, как услышали голоса друг друга. На момент написания книги, а прошло уже более двух лет, они по-прежнему счастливы в браке. Какие сигналы можно получить просто слушая человека? Почему одни голоса нам нравятся больше других? Что ваш голос говорит о вас? Давайте выясним. Сила вашего голоса то, как мы говорим, тон голоса, громкость, темп, синтаксис и модуляция так же важно, как и то, что мы говорим. Мы можем многое рассказать о человеке, его эмоциональном состоянии, намерениях и личности, исходя из того, как звучит его голос. Сегодня многие компании используют специальное программное обеспечение для анализа голоса во время телефонных конференций, чтобы предсказать финансовое будущее компаний. Когда менеджер посылает голосом более позитивные, уверенные сигналы, аналитики делают благоприятный прогноз относительно акций компании. Сила голоса оборачивается способностью зарабатывать. Понимание голосовых сигналов невероятно важно для распознавания чувств окружающих к вам в вашей работе и проектам. Забавный совет. Боевой голос. Анализ вокализации бойцов смешанных единоборств ММА показал, что интенсивность их криков на ринге помогает судить об их боевых способностях. Меня поразило одно исследование. Ученые записали разговоры хирургов с пациентами, а затем порезали их на 10-секундные файлы. Они исказили слова, чтобы можно было слышать только вокальные сигналы, высоту тона, громкость и ритм, желая проверить, какое воздействие будут иметь голосовые сигналы, если опустить значение произносимых слов. Затем учёные попросили участников эксперимента оценить теплоту, враждебность, доминирование и беспокойство хирургов. Только представьте себе. Вам нужно определить компетентность или сердечность специалиста, основываясь на коротком отрывке нечленораздельной болтовни. Участники исследования должны были оценить каждого хирурга только на основе звуковой дорожки. И вот что поразительно. Как оказалось, на врачей, получивших низкие оценки, чаще подавали в суд, обвиняя в халатности. Иными словами, мы судимся с врачами, основываясь не только на их уровне квалификации, но и в своём восприятии их навыков. И суждения мы выносим всего за первые несколько секунд, что слышим их голос. Почему же врач, человек, достигший высокого уровня компетентности, может показаться некомпетентным, не вызывающим доверия или даже опасным, и благодаря чему другие врачи казались уверенными, сильными и заслуживающими доверия. Работа над харизматичностью голоса неотъемлемая часть успешной личности. И если вы хотите создать образ уверенного в себе профессионала, используйте весь потенциал своего голоса. Предлагаю начать с сигналов компетентности и уверенности. А в следующей главе рассмотрим сигналы, благодаря которым мы кажемся тёплыми и вызываем доверие. Сигнал голосовой мощи номер 1. Как звучать уверенно? Вы раньше боялись выступать перед аудиторией? Спрашивает шестикратный обладатель премии Эмми актёр Алан Алда у Бетти Уайт, легендарного комика и актрисы. "Я по-прежнему нервничаю, выходя на сцену", отвечает она. Алда спрашивает, что происходит, когда она нервничает. "Ваше сердце бьётся быстрее? Волнение отражается на вашем голосе?" спрашивает он. "Да." И голос Бэтти Уайт, перепрыгивая через несколько октав, переходит на писк. Привет! Всем привет! Я так, я так счастлива быть здесь! И Альда и Уайт смеются, понимая, что она имеет в виду. Когда мы нервничаем или испытываем стресс, наш голос обычно звучит выше. Это то, что я называю нервным тоном. Вспомните наш сигнал к увеличению занимаемого места в пространстве. Когда мы встревожены, наше тело сжимается. Мы втягиваем подбородок, напрягаем шею, сжимаем челюсти, скрещиваем руки, втягиваем плечи. Из-за этого физического сокращения остаётся меньше места в лёгких, затрудняется прохождение воздуха, а следовательно и подача голоса. Вот почему он срывается или становится выше. Но когда уверенны в себе, Мы опускаем плечи и отводим их назад, выпячиваем грудь, смотрим вверх и по сторонам, используем руки. Это расслабляет мышцы, которые нам нужны, чтобы говорить: лёгкие, диафрагму, голосовые связки, шею, горло, рот и язык. Попробуем провести свой эксперимент. Во-первых, попробуйте сказать: "Я счастлив быть здесь?" В какой бы позе вы сейчас ни находились. Это ваше нейтральное выражение. А теперь постарайтесь сжаться. Стать как можно меньше. Скрестите руки, втяните подбородок и напрягите все мышцы, включая челюсть и губы. Теперь попробуйте сказать: "Я счастлив быть здесь". Ваш голос звучит тихо? Попробуйте произнести фразу как можно громче. Надеюсь, поблизости никого нет, а если есть, попросите его присоединиться. Трудно говорить громко в такой скрученной позе, правда? Затем раскройте тело как можно шире. Отведите назад плечи, сделайте глубокий вдох, чтобы расширить лёгкие, расслабьте челюсть, губы, плечи и шею. Теперь скажите: "Я счастлив быть здесь". Стало лучше? Постарайтесь произнести это как можно громче. Вы ведь можете говорить гораздо громче, правда? Чем больше места занимает ваше тело, тем большую свободу голоса вы должны демонстрировать. Чем меньше места вы занимаете, тем больше ограничена ваша уверенность в голосе, тем более нервно вы звучите, и тем труднее окружающим поверить в то, что вы говорите. Мы на инстинктивном уровне не испытываем доверия к тем, кто использует нервный тон. Мы раздумываем, стоит ли нам тоже нервничать или беспокоиться из-за того, что не можем доверять сказанному. Нервный тон также бывает сигналом лжи. Группа исследователей обнаружила, что участники неосознанно переходили на более высокий тон, когда говорили неправду. Забавный совет. Дети грудного возраста. Есть одно очень милое исключение из этого правила. Молодцы предпочитают общаться со взрослыми более высоким тоном. И возможно именно поэтому взрослые инстинктивно делают то же самое, общаясь с ними. Нам неприятен нервный тон голоса, но нравится уверенный. Используя самый низкий, но удобный тон, мы излучаем уверенность. Но здесь важно понимать, Это не максимальная высота вашего диапазона, а скорее самые низкие звуки, которые вам комфортно использовать. По мнению исследователей, понижение голоса заставляет окружающих воспринимать вас как более могущественного человека. В ходе эксперимента они доказали, что когда участники используют самые низкие из удобных им тонов, они чувствуют себя сильнее и мыслят более абстрактно. Какой простой способ проявить творческое начало? Лично я люблю глубокий тембр, но старайтесь не звучать слишком низко. Элизабет Холмс, ныне печально известная основательница уже не существующей медицинской технологической компании «Серанус», выделялась своим низким баритоном. Многие ее бывшие коллеги утверждали, что это не ее естественный тон. Издание The Cut сообщило, что она часто выходила из образа, выдавая свой настоящий, более высокий голос в состоянии алкогольного опьянения. Если низкий тембр кажется вам неестественным, значит, он слишком низкий. Тут есть два решения проблемы: пространство и дыхание. Что нужно делать? Шаг первый. Поработайте над осанкой. можно мгновенно повысить уверенность в голосе, а заодно и физическую уверенность. Поработайте над осанкой, используя все способы, которые мы обсудили раньше. В качестве напоминания, максимально увеличьте расстояние между верхней частью плеч и мочками ушей. Поставьте ноги на несколько сантиметров шире, чем обычно, расслабьте руки и поверните их так, чтобы они спокойно свисали вдоль тела. Шаг второй. Говорите на выдохе. Глубокий вдох один из самых быстрых способов почувствовать себя и зазвучать более уверенно. Сделайте глубокий вдох и говорите на выдохе. Принцип. Используйте пространство и дыхание, чтобы звучать низко, максимально естественно. Сигнал голосовой мощи номер 2. К вам должны относиться серьёзно. Несколько лет назад я консультировала крупную компанию по разработке программного обеспечения, чтобы улучшить их воронку продаж. Мы проработали всё: от стиля электронных писем и общения по телефону до невербальных сигналов, посылаемых именно на отраслевых выставках. Больше всего мне понравилось работать с внутренним торговым представителем, у которого, к сожалению, был самый низкий коэффициент конверсии в команде. Назовём его Эллиот. Элиот был отличным парнем, но у него имелась одна большая проблема. Он не мог закрыть сделку. Он был харизматичным и хорошо разбирался в продукте, его уважали и любили клиенты и коллеги, но ни менеджеры компании, ни сам Элиот не могли понять, почему ему не удавалось соблюдать квоту. Когда он заключал сделки, ему приходилось предлагать различные скидки. Всё дело было в том, какие сигналы он посылал. Я прослушала записи нескольких его звонков и сразу определила проблему. Его подача была великолепна. Низкий тон, много голосовой харизмы, но как только наступало время обсудить самое важное цену, он терял всю свою голосовую мощь. Каждый раз, когда Элиот упоминал цену, он переходил на вопросительную интонацию. Чтобы понять, как забавно выглядит человек, меняющий утвердительную интонацию на вопросительную там, где не надо, посмотрите пародию Saturday Night Life The Californians в вашем цифровом приложении на scienceofpeople.com/бонус. Он мог сказать: "Мы были бы рады поработать с вами", а затем спросить. Хотя по идее это должно было звучать как утверждение. Стоимость нашей услуги составляет 500 долларов. О, -о, -о. Элиот не называл свою цену. Он о ней спрашивал. Именно поэтому потенциальные покупатели начинали сомневаться и выбивать скидки, они торговались. Элиот сам того не осознавая, давал им понять, что можно усомниться в его цене, поскольку сам использовал вопросительную интонацию. Когда Элиот спрашивал о цене, его клиенты начинали его слушать иначе. Согласно исследованиям, использование вопросительной интонации в утверждениях переключает нас с простого слушания на тщательное изучение. И когда вопросительная интонация ошибочно используется в утверждениях, это сигнализирует о слабости и неуверенности. К вопросительному тону часто прибегают лжецы, потому что подсознательно они спрашивают слушателя: "Ты мне веришь?" Услышав неуместную интонацию, мы думаем о том, что тут что-то нечестно. В этом крылась причина неудач Эллиота. Взаимопонимание и доверие, которые он так тщательно создавал в первой части своей презентации, терялись ровно в тот момент, когда он использовал неправильную интонацию. К счастью, это очень легко изменить. Элиот почувствовал огромное изменение в своей работе, когда перешёл на нейтральное озвучивание цены. Он не только получал меньше отказов, реже торговался и заключал больше сделок. Ура! Но и чувствовал себя более уверенно. Сигнальный цикл в действии. Неправильно используя вопросительную интонацию, вы вынуждаете окружающих сомневаться в вашей компетентности. Чаще всего я это слышу, когда люди говорят о себе или рассказывают о своих идеях. А ещё в голосовых сообщениях. Привет, это Сара. Так рада, что ты позвонил. Я скоро с тобой свяжусь. Я слышу это во вступлениях. Давайте приступать к делу. Поговорим о новом проекте. Я, пожалуй, начну. Я слышу это, когда люди делятся своими идеями. У меня есть идея. Я много работал над этим. Я думаю, это будет очень эффективно. Если вы утверждаете что-то с вопросительной интонацией, то как будто просите собеседника усомниться. Тогда даже самые уверенные слова вызовут меньше уверенности. Если вы хотите, чтобы вас воспринимали всерьёз и верили вам, просто говорите то, что думаете. Не спрашивайте. Что нужно делать? Прослушайте своё приветствие на голосовой почте. Слышите вопросительную интонацию? Перепишите приветствие. Прослушайте свою старую презентацию. Может, вы случайно использовали вопросительную интонацию в заявлениях или в разговоре с кем-то? Если вам нужно сказать что-то важное или предложить идею, потренируйте свою речь, избегая вопросительной интонации. Принцип И если вы хотите, чтобы вам перестали задавать лишние вопросы, перестаньте использовать вопросительную интонацию. Сигнал голосовой мощи номер 3. Следите, чтобы ваш голос не срывался никогда. Вы когда-нибудь слышали о срывающемся голосе? Это когда он трескается, скрипит и звучит хрипло. Это характерно для обоих полов, но особенно для молодых женщин. Согласно исследованиям, это один из самых быстрых способов подорвать профессиональный успех. Ведь такой голос сигнализирует о тревоге, а значит, окружающие теряют доверие к вам и вашим словам. Такой голос убивает компетентность. Почему это происходит? Когда мы встревожены, нам сложно сделать глубокий вдох. А когда через голосовые связки проходит недостаточно воздуха, возникают нарушения. Когда мы дышим, наши голосовые связки размыкаются, а когда говорим, они трутся друг о друга, и эта вибрация создаёт звук. Если вы будете говорить так на протяжении всей беседы, ваши голосовые связки не смогут эффективно тереться друг о друга. Получается скрипучий, гулкий звук. Если у собеседника срывается голос, вы слышите, как дребезжат его связки. Отвратительно, правда? Напоминает шкрябущий звук ногтей по классной доске. Очень неприятно для слуха и вызывает внутреннее беспокойство, что вполне объяснимо. Это сигнал опасной зоны, который говорит о низкой уверенности и недостатке компетентности. У компетентных, уверенных в себе людей хватает дыхания и пространства, чтобы избежать таких голосовых ошибок. Людям невероятно трудно слушать вас, воспринимать всерьёз, верить, если у вас постоянно срывается голос. А ведь вы можете этого и не замечать. Чаще всего голос срывается в конце длинного предложения, когда вы, скорее всего, уже запыхались. Когда мы нервничаем, мы как будто подгоняем сами себя, подталкиваем слова, сминая при этом все мысли в один большой выдох. Вот худшая ситуация из возможных. Я заметила, что многие прибегают к этой технике, пытаясь казаться небрежными, амбивалентными или расслабленными. Это как если бы снижение интенсивности голоса сигнализировало о меньшей энергии. Не позволяйте себя дурачить. Всё это не признак того, что вы расслаблены. Это сигнал застенчивости. К счастью, есть простое решение. Сделайте вдох и говорите чуть громче. Увеличение громкости, даже незначительное, самый быстрый способ избавиться от проблем с голосом. Ваши связки снова сомкнутся, и вы получите более естественный звук. Есть ли у вас знакомые, у которых часто срывается голос? Попросите их говорить громче. Это мгновенно устраняет проблему. Что нужно делать? Говорите короткими предложениями. Не говорите слишком быстро. Говорите громче или используйте больше дыхания. Принцип. Срывающийся голос подрывает вашу уверенность в себе. Сигнал голосовой мощи номер 4. Контроль громкости, контроль эмоций. Когда мы с моей командой попросили читателей прислать нам видео обмани меня, мы заметили, что наряду с повышением тона многие лжецы снизили громкость. Послушайте себя на видео ещё раз. Вы стали говорить тише. Забавный совет. Две правды и одна ложь. Вы когда-нибудь играли в две правды и одна ложь? Это отличный способ проверить, умеете ли вы читать людей. Я дам вам инсайдерский совет по выявлению лжи. Мы часто говорим тише, когда лжем. Или используем вопросительную интонацию. Лжецы, сами того не замечая, говорят тише, поскольку нервничают, не уверены в своих словах и инстинктивно стараются сделать все возможное, чтобы их не уличили. Потому-то мы больше доверяем тем, кто говорит громче. удивлены. Исследования это подтверждают. Нам, как правило, нравится те, кто говорит громко. В одном эксперименте под названием Как убеждать с помощью голоса, учёные проанализировали, как люди пытаются влиять на других, используя параязык: громкость, высоту тона и интонацию. Они обнаружили, что сильный, уверенный голос убеждает других, поскольку сигнализирует о том, что говорящий сам верит в свои слова. Лучшие коммуникаторы говорят чётко, играя с громкостью, ведь это критический аспект мощности. Чтобы быть громким, нужны дыхание и экспансивность в поведении. Забавный совет. Громкость и интровертность. Вы интроверт? Вам сложно говорить громко? Если так, знайте, вы не одиноки. Не пытайтесь говорить слишком громко и слишком быстро. Просто делайте в своей речи упор на то, что для вас существенно. На самом деле это даже важнее, чем говорить громко. Интроверты также могут просто подать корпус немного вперёд или придвинуться к собеседнику ближе. Так вы будете автоматически звучать громче. Более громкая речь даёт множество невербальных преимуществ вам и окружающим. Попросите кого-нибудь говорить громче. И он сядет прямее, экспансивный сигнал, сделает глубокий вдох, который поможет справиться с нервами, расставит ноги, экспансивный сигнал, слегка поднимет голову или только подбородок, сигнал кивка и экспансивный сигнал, прочистит горло. Значит ли это, что нужно постоянно стараться говорить как можно громче? Нет. Истинная голосовая мощь заключается в умелом использовании голоса в динамике. Так вы показываете, что полностью контролируете своё выступление. Нужно обладать большой компетентностью, чтобы варьировать громкость голоса в зависимости от того, что вы говорите. Когда специалисты в области общения хотят показать свой восторг, они начинают говорить громче. Когда же им нужно поделиться секретами или инсайдерской информацией, они говорят тихо, заставляя слушателей наклоняться вперёд. Что нужно делать? Когда вы чем-то увлечены или взволнованы, говорите громче. Когда вы сообщаете людям инсайдерскую информацию или делитесь секретом, говорите тише и наклонитесь вперёд. Когда вам важно выразить согласие с собеседником или поощрить кого-то, говорите да или я согласен чуть громче, чем обычно. Принцип. Варьируйте громкость, чтобы подчеркнуть голосом главное. Сигнал голосовой мощи номер 5. Делайте паузы, чтобы выглядеть могущественнее. Первые 27 лет своей жизни я постоянно использовала слова-паразиты. Э, вот, типа, ну, знаете, всякий раз, когда нервничала, что-то обдумывала или тянула время, а иногда и просто по привычке. Заполнители пауз подрывают ваш авторитет. Согласно одному исследованию, ораторы, использующие их, кажутся менее подготовленными и менее компетентными. В другом исследовании участникам предлагалось прослушать и просмотреть выступления о Brexit. В речи одних выступавших не было заполнителей, но присутствовало много выдуманных фактов. В речи других, наоборот, были подлинные факты, но и много словесного мусора. Первые были оценены как более компетентные, лучше владеющие навыками общения и более привлекательные. 57% участников против 36%. Сочли, что речь без слов паразитов была произнесена хорошо образованным человеком, хотя он неверно излагал факты. Забавный совет. Приложение Ammo. Настоятельно рекомендую приложение Ammo. Оно подсчитывает ваши слова-паразиты. Используйте его, когда репетируете свою речь, ведете важный разговор или пытаетесь проанализировать, используете ли вы заполнители и почему. Мы используем слова-паразиты по двум основным причинам. Во-первых, чтобы потянуть время, пока думаем, что сказать дальше. Во-вторых, поскольку боимся, что нас прервут. Во-вторых, поскольку боимся, что нас прервут. Вы когда-нибудь переживали, что стоит вам замолчать, как кто-то может подумать, что вы закончили и начнёт говорить сам? Я называю это дефицитом общения. Нам кажется, что нам не хватает времени или внимания, и мы наполняем свою речь пустыми словами. Именно поэтому мы иногда говорим слишком быстро, а потом спотыкаемся о свои слова. Тут есть одна загвоздка: Может случиться так, что чем чаще вы будете использовать словесный мусор, тем больше вас будут прерывать. Как если бы ваш собеседник заметил вашу неуверенность и не захотел тратить своё время на то, чтобы слушать вас. Есть ли лекарство от словесных заполнителей? Да. Сила паузы. Использование пауз говорит о компетентности и уверенности. Те, кто уверен в своём успехе, никогда не будут лить воду. Они знают, что слушатели спокойно дождутся окончания выступления. Лучший вид паузы то, что я называю дыхательной паузой. Это когда вы делаете паузу и делаете вдох. Она важна тем, что даёт вам возможность перегруппироваться во время паузы. Делая глубокий вдох, вы сохраняете голос ровным и низким. избегайте голосового срыва, начинайте говорить громче, имейте возможность что-то обдумать, чувствуйте себя увереннее, а ваш голос звучит харизматичнее, используйте меньше слов-паразитов. Всякий раз, когда вам хочется использовать заполнитель, просто делайте вдох. Если он всё-таки вылетел, не волнуйтесь. Сделайте вид, что так и надо. И уж точно не нужно извиняться. Просто сделайте вдох уже после того, как произнесли это слово. Так вы аккуратно переучите свой мозг делать паузы и не использовать заполнители. Далее приведено несколько рекомендаций, как использовать паузу. Первое. Чем она короче, тем лучше. Лучше всего делать короткие паузы Согласно одному исследователю, длинные паузы в разговоре могут мешать пониманию, а вот короткие очень полезны. Так мы обрабатываем информацию. Какие паузы считаются слишком долгими? Те, что длятся 4 секунды. Что считать оптимальным временем? Паузу, длящуюся от четверти до половины секунды. К счастью, этого времени как раз достаточно, чтобы сделать вдох. И вот тут начинается самое интересное. Тот же исследователь обнаружил, что мы склонны подстраивать свои паузы под собеседника, одзеркаливая их. Если собеседник делает более длинные паузы, мы делаем тоже, и наоборот. Если вы сомневаетесь, сделайте паузу, чтобы и ваш собеседник сделал паузу. Вторая. В перерывах между паузами говорите медленно. Быстрая речь лучший способ донести свою точку зрения до слушателя? Согласно исследованиям, это не работает. По мнению учёных из Университета Брауна, и быстрая, и медленная речь передаёт информацию с одинаковой скоростью. Как же так? Дело в том, что быстрая речь содержит меньше информации на единицу времени. Слова-паразиты вредят вашей компетентности. Вы говорите быстрее. Но не обязательно лучше. Когда вы говорите медленно, ваши слушатели вас лучше понимают, а вы выглядите более компетентными. Итак, говорите медленно, чтобы показать свою компетентность. Дыхательные паузы один из лучших способов замедлиться. Забавный совет. Риторические вопросы. И ещё один классный способ использовать дыхательную паузу Сразу после того, как вы зададите риторический вопрос. Согласно исследованиям, ожидание в течение 5-7 секунд побуждает слушателей подумать об услышанном, самостоятельно сгенерировать ответ и активнее участвовать в дальнейшем обсуждении. Когда я выступаю с презентациями, то задаю риторический вопрос, делаю паузу и использую эту возможность, чтобы попить воды. Это помогает и мне, и моим слушателям обработать информацию. Третье. Паузы власти и концевая пауза. Раньше я делала паузу в конце предложения, а также едва обозначив свою мысль. По этой причине окружающие думали, что я закончила и начинали перебивать меня. Они не думали вести себя грубо, просто реагировали на мои сигналы. Сделав паузу, вы указываете на то, что пришли к логическому завершению. Но лучший способ сделать паузу создать интригу. Притормозите аккурат перед тем, как дать ответ, поделиться идеей или произнести кульминационную фразу. Я называю это паузой и власти. Она вызывает интерес. Никому и в голову не придёт, что вы закончили. Убедитесь, что понимаете разницу между паузой власти и концевой паузой. Я обнаружил нечто удивительное, и это изменило мой взгляд на мир. Пауза. Это началось ещё в детстве. Такая пауза скорее всего вызовет огромный интерес, человека начнут прерывать, хотя он ещё не закончил. А вот пауза власти. Я обнаружил нечто удивительное. пауза И это изменило мой взгляд на мир. Это началось ещё в детстве. Обе паузы работают, но пауза власти создаёт интригу. Человека не хочется прерывать. Забавный совет. Плохое поведение. И есть ещё один отличный способ использовать паузу власти, чтобы подсветить чьё-то дурное поведение, когда человек огрызается, или позволяет себе неуместные замечания. Не огрызайтесь в ответ, не реагируйте. Сделайте дыхательную паузу. Пусть она повисит в воздухе. Мой опыт подсказывает, что это заставляет грубияна на мгновение задуматься. Он тут же начинает извиняться, берёт свои слова назад, а в следующий раз и вовсе подумает дважды, прежде чем повторять свои ошибки. Плохая новость Трудно раз и навсегда очистить свой язык от хм. Но их количество можно значительно сократить. Вот как. Определите, почему вы применяете словесные заполнители. Посмотрите недавнюю запись презентации или собрания и обратите внимание, как часто и в каких случаях вы их используете. Нужны ли они вам для того, чтобы перейти к следующей мысли? Тогда подумайте над альтернативными словами-связками. Используете ли вы их, поскольку боитесь, что вас прервут? Значит, нужно делать больше пауз и в целом говорить медленнее. Прибегаете ли вы к ним, если чего-то не знаете? Значит, вам нужно больше практиковаться и лучше изучить то, о чём вы будете говорить. Используете ли вы их по привычке? С этим работать сложнее всего. Попробуйте после слова-паразита сделать дыхательную паузу. Возможно, вам потребуется время, чтобы переучить свой мозг, но это поможет. Или приклеивайте листочек-напоминалку на свой компьютер всякий раз, когда вам предстоит общение по конференц-связи. Увидев его, вы вспомните, что нужно притормозить и сделать паузу. Принцип. Влиятельные люди специально делают паузы. Ваш голос ваша сила. Когда хотите задать кому-то вопрос в Южной Корее, позвоните или напишите сообщение. Организуйте видеозвонок или отправьте письмо по электронной почте. Отправите сообщение или зайдёте к человеку в офис? Сегодня мы всё чаще отдаём предпочтение текстовым сообщениям, электронной почте и чатам. И в большинстве случаев это даже хорошо, эффективно и просто. Но когда речь идёт о чём-то важном, Всегда лучше использовать силу своего голоса. Психологи Ник Эппли и Джулиана Шредер обнаружили, что наш голос может многое рассказать о нашей личности. Учёные попросили две группы участников оценить кандидатов на предмет их компетентности, вдумчивости и интеллекта. Первые дали прочесть список навыков и умений кандидата, а вторая слушала, как сам кандидат зачитывал его вслух. До этого кандидатов спросили: "Верят ли они, что есть разница между устным или письменным словом?" Они ответили отрицательно. "Но она есть, и большая". Участники, которые слышали реплики кандидата, оценили их как более компетентных, вдумчивых и умных. Тот факт, что участники слышали голоса этих людей, вызвал к последним больше симпатии и желания нанять их на работу. Открытие Эппли и Шреддера было доказано профессиональными рекрутерами из компаний, входящей в Fortune 500. Ваш голос – ваша сила. Он демонстрирует вашу уверенность, компетентность и таланты. Помните об этом, если вам нужно произвести впечатление. Челлендж. И если хотите, чтобы ваш голос звучал более компетентно, Окружающие воспринимали вас всерьёз и реже перебивали. Используйте следующие голосовые сигналы. Добавим их в нашу таблицу. Сигнал: низкий тон. Расшифровка: Знаете кого-нибудь, кто говорит очень высоким голосом? Как вы себя чувствуете, когда слушаете его? Шифрование: Постарайтесь стоять в могущественной позе, говоря по телефону. Голос стал звучать ниже. Освоение. Вам нравится звук вашего голоса? Переберите несколько тонов, найдите тот, который вам нравится больше всего. Сигнал. Вопросительная интонация. Расшифровка. Кто использует вопросительную интонацию в утверждениях? Человек нервничает или это просто привычка? Шифрование. Старайтесь сообщать неприятные новости, озвучивать цены, сроки или давать команды, используя нейтральную или нисходящую интонацию. Освоение. Когда вы неправильно используете вопросительную интонацию. Вы нервничаете или это просто привычка? Сигнал. Срывающийся голос. Расшифровка. Вы знаете тех, у кого время от времени срывается голос? Как бы вы могли им помочь? Шифрование. Каждый раз, когда вы замечаете, что у вас вот-вот сорвётся голос, старайтесь замедлиться, сделать дыхательную паузу. Освоение. Вы говорите слишком быстро, когда нервничаете. Хватаете ртом воздух? Последите за собой в таких ситуациях. Сигнал. Громкость. Расшифровка. У вас есть знакомые, которых надо постоянно просить говорить громче или мягче? Что это говорит об их личности? Шифрование. Старайтесь варьировать громкость с разными людьми и в разговорах на различные темы. Помогает ли это лучше формулировать идеи? Освоение. Вам удобно говорить громче? Если нет, то и не надо. Сигнал Дыхательная пауза. Расшифровка. У вас есть знакомые, которые говорят слишком быстро или слишком медленно. Как это влияет на ваше впечатление? Шифрование. Попробуйте сделать несколько пауз власти и посмотрите, как себя чувствует собеседник. Эти паузы замедляют вас или повышают вашу уверенность в себе? Освоение. Вы говорите слишком быстро или слишком медленно? Почему? Бонусное задание. Пересмотрите своё видео Обмани меня. Используете ли вы какие-либо голосовые сигналы, чтобы обмануть слушателя? А вопросительную интонацию? Говорите тише. Возможно, у вас срывается голос.